который, кажется, одновременно и спал, и принимал душ. «Левее и прямо», — подсказывает ему сфинкс, когда он подходит к столу. «Что там творится, слепой? Нас собираются выпускать сегодня?» Слепой устанавливает стул под каким-то особым, устраивающим его углом, садится и говорит, что воспитатели, к сожалению, не делятся с ним своими планами. «Я для них не авторитет». «И мимо тебя не проводили никаких пленников?» «Кого-нибудь, пахнущего беглым соломоном». Слепой принюхивается к опустошенным тарелкам и грустно качает головой. «Ты слишком хорошего мнения обо мне, Сфинкс, если думаешь, что я способен отличить запах соломона от любой другой крысы?» «Спроси лучше лорда». Лорд, демонстративно отгородившись от мира книгой, не похож на человека, готового делиться с окружающими какой-либо информацией. Внезапно разбуженного лорда вообще не стоит ни о чем спрашивать. Особенно, если его будили ящики. «А почему кто-то должен пахнуть соломоном?» — спрашивает табаки. «В чем дело, Сфинкс? Ты от нас что-то скрываешь?» Сфинкс пересказывает сообщение стервятника. Табаки делается угрожающе красен. Лэри молча воздевает руки к потолку. Слепой, между тем, вынюхал припрятанную горбачом для нанетты еду, отобрал у него один пакетик из трех и с довольным видом уничтожает его содержимое. «Да», — говорит он невнятно, — Сол поселился в подвале, а рыжий его там подкармливает. Не знал только, что он начал делать вылазки. Должно быть, осмелел. Сфинкс удивленно обрадован информированностью слепого. Табаки потрясен поведением рыжего. Чертов убийца! возмущается он. И рыжий его еще и кормит. Совсем все послетали с катушек, после всего, что между ними было. Странно, что Соломон его не дорезал. Хотя кто бы его тогда кормил? С другой стороны, смотря чем кормить. Если объедками, какие вот сейчас слепой жрет, то можно и прирезать. Терять-то все равно нечего. Слепой, отложив опустевший пакетик, расстёгивает свой длиннополый пиджак, извлекает из-за пазухи встрёпанную ворону и выдружает ее на стол. «Совсем забыл, что прихватил ее, говорит он. «На всякий случай. Эти ящики не внушают мне доверия». Горбач хватает свою любимицу и оглаживает ей перья. «Ты сдурел, слепой! Держал птицу под одеждой столько времени! Она на ногах не стоит, бедняга!» «Извини». «Я же говорю, совсем про нее забыл». Стая удрученно рассматривает своего ужака, способного забыть о спрятанной на теле вороне. «Он не настолько безнадежен, как иногда кажется», — утешает сфинкс сфинкса табаки. «Он еще, поверь мне, способен на многое». «А, в этом я не сомневаюсь», — сфинкс встает. «Пойду спрошу рыжего, с чего он так нервничает. Надеюсь, у него во рту нет подковы, которая помешает ему говорить». Сфинкс направляется к расположившемуся на подоконнике рыжему, но не доходит, потому что из-за стола шестой навстречу ему поднимается черный, чье желание пообщаться настолько очевидно, что все находящиеся поблизости псы ретируются, оставляя их наедине. Насколько это возможно в переполненном людьми помещении. «Можно тебя на минутку, сфинкс?» Сфинкс обреченно ждет, пока пёсий вожак при всех регалиях, вплоть до необязательного ошейника, приблизится к нему. «Хотел кое о чем тебе сообщить». Подбородок черного выдвигается вперед, бесцветные брови сходятся к переносице. «Я все-таки сделал это». Фраза звучит настолько зловеще, что сфинксу страшно уточнить, что именно. Одолевает желание выкрикнуть «Ну зачем? Зачем ты это сделал, черный?» Настолько сильное, что он еле сдерживается. «Ты, может быть, будешь смеяться?» «Нет», — говорит сфинкс твердо, «не буду». «Уж в этом можешь быть уверен». Взгляд черного стекленеет. «Я таки достал автобус. Маленький». Сфинкс кивает, говорит «ага», и вытирает плечом пот с лица, после чего спрашивает. «Зачем?» Тем самым жалобным тоном, каким чуть было не задал этот вопрос минутой раньше. Чёрный оглядывается по сторонам и доверительно шепчет. «Понимаешь, их надо было чем-то отвлечь, немного подбодрить». «Не мог я сидеть сложа руки и глядеть, как они помирают со страху. А тут еще эти разговоры про автобус. И я решил, добуду им этот их автобус, вожак я в конце концов или нет. Помнишь, я говорил тебе, что знаю, где его можно достать. Но я не там взял, а в другом месте. Короче, это не важно. Главное, он есть». Сфинкс скивает. «Да, это главное. Все понятно, чёрный». «Это здорово и удивительно, но что ты будешь делать, если им вздумается на нем уехать?» «Вот об этом я и хотел с тобой посоветоваться», задумчиво говорит черный. «Потому что, сам понимаешь, не могу я им сказать, что все это просто так, чтобы они не спятили. Автобус здесь припаркован, на свалке. Я замаскировал его всяким мусором. Ты не поверишь, они бегали глядеть на него по три раза на дню, пока не появились те типы с палатками». «Теперь-то, конечно, не бегают, но то, что он там, здорово их подбадривает, понимаешь?» Сфинкс смотрит на черного так, словно видит его впервые. Голубые льдинки глаз в белёсых ресницах, пляшущие скелетики на черной пиратской повязке на лбу. «Я понимаю, что ты влип», — говорит Сфинкс. «Вот что я понимаю». Черный только вздыхает. «Это я знаю без тебя. Так что ты мне посоветуешь?»